Глава шестая. Испытание. Котболл. Уиллеронский дворец. Тишину монаршевого кабинета нарушали лишь безостановочный скрип пера до шелест бумаг. Солнце уже почти вскрылось из окон, погружая комнату в вечерний сумрак, когда последний документ отправился в стопку к прочим. «Фу, наконец-то закончил». Устало протянул Уэйн, бросил ручку и откинулся на спинку кресла. «Без ненем так и вечно и спросидеть можно». Придворные сановники переняли немало обязанностей регента, однако безнямен ни парню даже свободной минутки не выпадало. Фламейка должна была уже прибыть в Ридалл, найти фланию и не составит труда. Вопрос в том, как принцесса распорядится письмом. Лучше во шансов взглянуть на раз сестрянки не соскать. Погрузился в мысли Лэйн, сидя один в кабинете. Сдашься ли под тяжестью испытаний или их преодолеешь? Если же Виктория останется с тобой, На лице парня вспыхнуло мрачное скало улыбки. Выигранные несколько дней не помогли. Юан с сопровождением как сквозь землю провалились, Торчила твёрдо стояла на своём, а гонец в любом случае не успевал к армии, Делонио проиграл. Уредел, зал Совета Королевского Дворца, помимо стражи в комнате находилось четверо. Канцлер Малейн, король Лоуренс, принцесса Торчила и префект апостольской курии Кардмелия. Последняя нарушила повисшее молчание. Что ж, вернёмся к нашему разговору. Малензаскрежетал зубами от бессилия. Чёрт бы тебя побрал. От лица левитянской церкви я признаю восточное левитянство лжеучением. В возвышенном голосом начала Кордмелия. Любое увлечённый в ереси или же в связи с ней, а также всякие страны им сочувствующие, подвергаются анафеме. Дело у него вступило в сговор с восточной церковью. И использовал право её высочества принцессы Торчилла на престолонаследие как предлог, дабы вторгнуться в Солжест. Закрывать глаза на подобное преступно знаете ли? Согласны ли вы со мной, Ваше высочество? Торчила сострадальческим видом кивнула. Или ж я признала эти же брата, тот же же поспешила домой, однако меня заперли? Здаётся с её и кверломной козни. Ваше высочество, выкрикнул Малейн, не сдержав гнев. Девушка погля в вас съёжилась. Бог мой, зла страшно. Озрели ваше высокое преосвященство, как столь хрупкому и невинному созданию подобно вам не противиться. Вне всяких сомнений. Принцесса и префект даже не скрывали, что в сговоре вскоре вы всях на глазах уже будут обсуждать, как покорить Делонию. Малень побеждён, впрочем, канцлер смирился. Поражение показало ему, как низко он готов пасть ради собственной шкуры. И это наделса, ты не придёшь. Посмотрел Малейн на молча сидевшего Лоуренса. Король сидел в заперти в покоях. Тем не менее, каким-то образом прознало собрание и потребовал, чтобы его пустили. Кардмелия также настояла на участии Лоуренса. И в итоге канцлер сдался. «Ничего не попишешь», — решил Малейн и отвернулся от марионетки. «Без обид, Лоуренс». «Претензия мне ясна», — заговорил мужчина, выдержав небольшую паузу и продолжил. Болат, а вы их признаёте? Королевство Делонио действительно вступило в сговор с Восточно-Левиафанской церковью. В глазах Торчила и Кардмели промелькнуло подозрение. Они ожидали, что Малейнста не оправдоватся, а он взял бы да признал обвинение. "Откуда сия частность?" поинтересовалась принцесса. Пересмотрели взгляды. "Я благочестивый последователь Леветии и стремлюсь быть частным во всём вашего сочництва". Девушка усмехнулась. Воин стенограммкое заявление. Не выле только что признались в связи с восточной церковью. Где ж тут благочестие? Или же, приступив к черту, намерен испытать на себе благосклонность господа бога? Испытать благосклонность? О вольте. Я говорю от чистого сердца, и мои слова нисколько друг другу не противоречат. Торчило посмотрела на него вопросительно. Ах, так и вот оно что. С маленькой улыбкой обернула Картмелия, она первой поняла, к чему вёл канцлер. Поренятие восточного левиафанства шло не по воле народа, не по моей собственной. За всем стоит его величество король Лоуренс, заявил Малин. Стража в зале дрогнула. Канцлер только что обвинил во всех грехах их государя, тогда как сам же возглавил дело нео после Сергиса, а затем принял предложение кардинала. Иными словами, мужчина в открытую алгал. И что с того? Мы лишь подданные. Как смеем противоречить воле его величества? «Вы же, ваше высокопресвященство, здесь, дабы помочь нам сбросить оковы тирании! Искренние молитвы меня и народа наконец услышаны!» Малин очевиднейшим образом переложил вину, за что его ещё осудят будущие летописцы, чтобы спасти собственную шкуру, он на серебряном блюдце приподнёс голову короля. Стоило ли его винить? Жизнь для канцлера превышилась у зерены подданных, в то время как любовь к отечеству, долг и верность – чушь для глупцов. Что ответит государь? Сошли ли краски с его лица? Или наоборот, покраснело от ярости? Хотя Лоуренс наверняка ничего не понимал и сидел сейчас с глупым пустым взглядом. Внутри Малина смешались усмешка, восторг и любопытство, а он посмотрел на никчёмного монарха. «Видно, это всё правда», — слетело с уст Лоуренса. Только лицо короля выражало ледяное спокойствие. Стражники уже должны были усмирять государя, а он сидел, как ни в чём не бывало, Чем взбесило Малейна. Лоуренс смотрел на его в глаза и вместе с тем куда-то в даль. Раз так, другое тоже правда, пробормотал Лоуренс. Канцлер терялся в догадках, что бы это значило, когда двери зала распахнулись и внутрь влетел сановник. Срочно донесяние от наших войск в Солжестя! Торчилла пренебрежительно фыркнула. Смысла не зря однаголостие. Как только армии встретятся, принцесса победит. Поражение Кабра лучший исход. Впрочем, девушка разберётся с ним, если он и каким-то чудом одержит верх. Так что там с армией Салжской? спросила Торчейла. Чиновник запнулся, но ответил: Она разбита, Ваше Высочество. Стало быть, дело у неё, выхватил Виктория. Всё очевидно, остался один вопрос: брат преставился или попал в плен? Прошу прощения, но нет. Штаб Долонио пленён. В войска отступает. Зал поражённо замер. Торчейла нарушила тишину. «Что сия означает?» «Раз армии столкнулись и обе отходят, то победитель не среди них». Из этой бессмыслицы напрашивался только один вывод. «Котбл вмешался!» Третьей стороной в Союзе была Натра. Поскольку королевство имело связи и с Питчей, и с Риделлом, ему следовало остаться в стороне. «В Уэллеронском дворце отказались от нейтралитета?» «Как Натра сдюжила успеть?» «Хотя Донда же Регент Принц Войн, оно неудивительно!» Рассуждала Торчила. «Набежали обе армии. Стало быть, Котбол ничью стороны не занимался. Выждал удобный момент. Мне с Кардмелии должно что-то противопоставить». Девушка мигом сообразила, что к чему, и уже стала продумывать ответный ход. Тем не менее, истину она даже не представляла. «Нет, это не Натра!» Подал голос сановник, не верю собственным же словам. «Победитель! Король Грюер!» «Что?» Собравшиеся застыли, Не в силах переварить сказанное. На холме где-то на Делонио-Солджеской границе возвышался белый шатёр. Ещё недавно здесь кипела битва, а обеих армия уже и след простыл. Вместе Солджесто-Делонио насчитывали едва ли не тридцать тысяч воинов. Значительную часть шатра занимал поистине громадных размеров Грюер, бывший король Солджеста. Нашей трёх тысяч не набиралось. Ну что за битва? Дух захватывает! Не может быть! «Нелепость какая-то!» Растерянно бормотал Кабра, не задавшийся узурпатор. Он лежал связанный перед ногами отца, а рядом его участь разделил полководец Делунио. Грюр радостно хмыкнул в усы. «Не отчаивайся, сын мой! Ты заметил мою осаду и отважно пошёл в атаку! Но бой уже завязался, ты просто опоздал!» «Как?» Сверя поглянул Кабра. «Что как?» «Тебя одержали под стражей!» «Да пусть ты сбежал!» «Солжеские войска почнились мне! Откуда у тебя армия?» «А, вот ты о чём! Видишь ли, у меня весьма занятные друзья!» Грюер перевёл взгляд на двоих людей чуть в стороне, а один из них обладал белыми волосами и алыми глазами. Нанаки. Фамильное поместье королёвской династии Солжеста, здесь в лунную ночь нежданный гость навестил Грюера. «То есть хотите меня вызволить?» Подытожил мужчина их разговор. Во всестрою на во принца Острый Глос. Перед Грюером скрываясь в тени стоял Нанаки. Он пришёл по приказу Флании и задачи его освободить свергнутого короля. Торчелло вступил в борьбу за корону под предлогом, что Кабра присвоила её незаконно, и с той же логики Грюер мог не оставаться в стороне и вернуть утраченную власть. Флания предложила ему помощь, дабы обзавестись союзником, ведь с своей победой он приблизит принцессу к её главной цели не дать Торчелло вовлечь в свои интриги Телунию. К сожалению для Флани, Грюер пол девушки не разделял. «Отказываюсь!» – махнул он рукой. «Как смеет родитель препятствовать долгожданной схватке своих отпрысков? Хочу увидеть, чем она закончится. И какой прок от того, что ты вызволишь меня отсюда? Что я здесь, что в ином месте, ничего не изменится. А тащиться по дороге – мука адская!» Грюер откусил плод в руке, брюзжа соком, и с громким ударом хлопнул себя по пузу. Мушин на не торговался, правда ленился. И всё же Нанаки глазом не моргнул. Брат говорил, что королю Грюэру трудно угодить. Вспомнил он слово флании. Простой свободы ему вряд ли хватит. Поэтому, как насчёт не тащиться, а хорошо развлечься, предложил юноша. Грюэра приподнял бровь, Нанаки продолжил. У нас есть 3000 солдат, они вам подчинятся, не хотите проверить, одолеют ли их ваши дети? «Против нас больше двадцати тысяч воинов. Предлагаешь выступить на них с такой-то горсткой? Не сможете?» «Не смеши меня!» — отозвался Грюер. Ленности, как не бывало, все его колоссальное тело словно налилось непомерной мощью. «Так и быть, в последнее время заскучал. Маленькое веселье не повредит. Тогда пошли. Собирайтесь». Грубо бросил на Наке бывшему государю. Грюер уже тряся от превкушения. Как тут вспомнил. Совсем забыл. А откуда ты возьмёшь мне 3000 солдат? Из Мардона, ответил Фламеец. Заново велело своим войскам следовать вашим приказам. Наши дни, со ужасто долоня у разгромленные под грюйрским штандартом солдаты Мардона покрыли себя неовидаемой славой. Грюйр оглядел трофейные знамёна. "Вот и господние исповедимые. Подумать только, я возглавил армию Мардона". Всецело разделяю потрясение Вашего Величества. Я тот волк, что мы ещё на рядом Снанаки, Борген, генерал Занови. Мы тренировались, чтобы встретиться с Вами в бою по иной стороне поля. Мардон соседствовал с Солжестом, иесно представлял угрозу, какая от него исходила. По приказу Занови солдаты маркизата не покидали тренировочного плаца, постоянно пропадали на учебных манёврах, чтобы однажды дать достойный отпор. Никто и не представлял, как в итоге пригодятся их умения. «Бесспорно, воинам нужна сила!» – кивнул Грюер. «Но то, как твои солдаты делятся на группы и скрытно пробираются к врагу, выше всяких похвал!» «Благодаря им засада на сына прошла как по маслу!» «Наследие армии освобождения!» «Кое-какая страна отказала нам в помощи, учились по-своему!» – съязывил Борген. Впрочем, его жилжь пришлась монарху по душе, мужчина цокнул языком и продолжил. Полковоад честкие гении вашего величества тоже поражает. Когда вы сказали, что мы будем биться с десятикратно превосходящим врагом, я думал, станем партизанить. Воистину бесценный опыт. А как насчёт службы под моим началом? предложил Грюэр. "Ну и шутки у вас", прокомментировал Борген, отвергнув предложение. "Что дальше? Оба командующих у нас. Станем преследовать Делоню? Нет, направимся в пещеру". Государство без государства рухнет. Пока не покончим с главным, наслаждение мне заказано. Как прикажете, ваше величество. Сейчас же приготовимся к отбытию. Пока Борген молниеносно раздавал приказы, Грюер обратил взгляд на юго-восток, в сторону Редалла. Что же ты предпримешь теперь, дочь моя?